Глава 30. Выйдя из палаты, мы с Воронцовым оказались в кольце из нескольких крепких мужчин в черных костюмах. Чувствовала себя героиней боевика, которые вот-вот должен кокнуть, но бравые ребята из какой-нибудь спецслужбы пытаются этому помешать. Приходящие по коридору люди в тене прижимались и недоуменно оглядывались, о чем мне было крайне неловко, хотелось укрыться от взглядов. Думала, когда я выйдем на улицу, где много пространства, ситуация перестанет давить на мозги и пугать. Так я ошибалась. Как только свежий воздух дунул в лицо, Марат подтянул меня к себе ближе и крепче сжал руку. Его напряжение и нервозность ощущались на физическом уровне и сразу передались мне. Как и парни сопровождения, пока спускались по лестнице к авто... Я оглядывалась и всматривалась в окна соседних зданий. Вдруг кто-то пробрался на крышу с винтовкой и сейчас наблюдает за мной через прицел. От этой мысли паника накрыла меня с головы. Если бы Воронцов не держал, наверняка села бы на землю. — Настя, да что с тобой? — прорычал он, подталкивая меня в салон автомобиля. — Подозреваю, не болело бы у мужчины плечо, он поднял бы меня на руки и просто закинул на сиденье. «Марата, а тебе не кажется, что ты перебарщиваешь?» – прошипела я. «Вся эта охрана, кортедж из нескольких машин, все это напугало меня до трясучки». «Отлично!» – довольно резюмировал Воронцов, откинувшись на сиденье. «Чем сильнее ты боишься, тем меньше наделаешь глупостей, и мне не придется пристегивать тебя наручниками к батарее, чтобы ты из дома и нос не показывала». «Из дома и нос и не показывала». Эту фразу я услышал от Марата в тот день, когда он выставил мне ультиматум «Если перееду, то лишусь всего, что оставил мне Руслан, а родители потеряют работу». «Все вышло так, как ты и хотел», — прошептала я. «Что ты сказала?» — я не расслышал. Активно, двигая пальцем здоровой руки по экрану мобильного спросил Ранцов. Вздохнула. «Говорю, давай, Нине Васильевне...» На твоем плече правду не скажем. Зачем ей лишний раз переживать? Придумаем что-нибудь простое и правдоподобное. Например, что мы здание для ресторана смотрели. Ты там упал и поранился. Марат, оторвав взгляд от телефона, осуждающий на меня посмотрел и пару раз цокнул. Вранье, Настя, даже во благо. Во-первых, рано или поздно всплывает. А во-вторых, как правило, плохо заканчивается. Нина Васильевна... Обязательно должна быть в курсе событий. По учительным тоном произнес он Удивляюсь, как палец вверх не поднял. А то я тебя знаю. Через неделю ведь уже взвоешь, что дома надоело сидеть. Ресторан надо открывать. Духи резко закончились. Новые бы купить. Маму с папой давно не навещала. Удумаешь куда-нибудь незаметно улизнуть. Непременно подключишь Нину Васильевну, и она с радостью запишется к тебе в подельнике, если ее не предупредить, какая опасность ждет тебя за забором. Спорить с Маратом я не стала, потому что в душе признала себе, что в чем-то он прав, и его версия развития событий вполне вероятна. Просто отвернулась к окну и из вредности губы надула. Настя, сразу предупреждаю, решишь сбежать, жди последствий. Воронцов сам себя накрутил и остановиться не может». Глазом мне моргну, и, как и обещал, прикую к батарее. Или в подвале кровать поставлю, чтобы сидела под замком. Я фыркнула, но опять ничего не ответил. Ты меня вообще слушаешь? — Угу. — И? Ты меня поняла? Мы договорились? Потом без обид. — Да поняла я, поняла. Только вот с мамой на вторник встречу назначила. — Хотели где-нибудь посидеть, поболтать? Прорычала я, злясь при этом не на Воронцова, а на ситуацию в целом, отмени. «Да это понятно. Просто во второй раз уже отменять буду», — вздохнула я. «Ну какие проблемы? Пригласи родителей к нам на ужин. Выходить тебе нельзя, но гостей-то принимать можно». Прикусив губу, я задумалась. Может, не на ужин позвать, а на обед? Францов днем, как правило, в офисе. Если мама с Маратом прищечется, ничего страшного — Она у меня сама деликатность, а вот папа за крепким словцом в карман не полезет. Обязательно что-нибудь ляпнет. В прошлый раз, когда я родителей навещала, папа раз пятьсот своего непосредственного начальника тупоголовой обезьяны обозвал. Если отец доберется до Марата, то во всех красках радуги опишет, какого умного человека Воронцов нанял и как хорошо тот одним из его филиалов руководит. Да, пожалуй, так и сделаю, кивнула я. Совместный ужин вполне подойдет. Предупреди, когда с даты определитесь, Постараюсь в этот день приехать с работы пораньше, чтобы к столу не опоздать, сказал Марат, и как бы между делом положил мне на колено ладонь. Это ладно, с натяжкой сойдет за дружеский жест. Но почему мужчина не убрал руку даже после того, как я покашляла? Марат, может, ты не заметила? — Но ты меня трогаешь, — прошипела я. Он плечами из-за Да, действительно, не заметил. Марат. — Воронцов, если бы у меня сейчас была винтовка в руках, я бы тебе второе плечо прострелила, — вопила на меня на Настена, отпаивая Нину Васильевну успокаительным. — Но кто же так делает? Нельзя на людей с порога выливать плохие новости. человек надо сначала подготовить. «Ты имеешь в виду целый час рассказывать, что на тебя киллер покушался вместо одной минуты?» Отозвался я, аккуратно приподнимая голову Нина Васильевна, чтобы положить под нее подушку. «Нет! Сначала надо было заверить, что ситуация под контролем, и нам в данный момент ничего не угрожает!» Оббежав от дивана, где оха и ахая, закатившимися глазами лежала Нина Васильевна, прошипела на стену и распахнула окно, чтобы запустить в комнату свежего воздуха. — То есть соврать, — резюмировал я, — потому что тебе очень даже угрожает опасность. Настя сверкнула в мою сторону испепеляющим взглядом и приложила губам палец. — Боже ты мой, это что же творится? на да кому же моя девочка помешала? — восстанала женщина, и Настя погрозила мне маленьким, почти детского размера, кулачком. — Вот видишь, до чего твой болтливый язык давил Нину Васильевну. Надо было ей и вовсе ничего не говорить, как я и предлагала. — Вот же паршивка! — вполне бодро выдала Нина Васильевна. Она широко распахнула глаза и даже села. — Настя, а ну, подойди, расскажи мне, что то там Маратику предлагала. Девушка, испуганно округлю глаза, застыла возле окна и сглотнула, а через пару секунд медленно, как на казнь, потопала обратно к дивану. — Нина Васильевна, я вас просто волновать не хотела. С превеликим удовольствием послушал бы, как Нина Васильевна чехвостит Настену, по делам ей. Нечего врать. Но с поста охраны пришло сообщение, что автомобиль Андрея Ермакова въехал на территорию дома. На парня, как наследователя, я возлагал большие надежды, и пока он меня не разочаровал. Хоть и выглядит как бомж, но дело свое знает хорошо. Пока полицейские только разводили руками в два счета, киллера вычислил, но самое важное — Андрей не считает главной версию, что Руслана отравила Настя. В дом я Андрея не приглашала, а где именно он меня ждал, было видно по облаку сизого дыма. Оно медленно рассеивалось над дальней беседкой. — Дряная у тебя привычка, — заметил я, приближаясь к парню, который, проигнорировав скамью, сидел на столе и дымил. — Когда-нибудь, если не бросишь, убьет. — Да я в курсе. Выкинув окурок в кусты, Андрей вынул из кармана Чупачупс и протянул мне. Хотите? — Хочу, но не конфету, а новости. — Новости есть, только толку от них нет. Киллера повязали, допросили. Полный тухляк. Ничего дельного не сказал и не скажет. Наш горе-снайпер, бывший вояка... За плечами имеет горячую точку, но сейчас демонстрирует полную профнепригодность. Потому что депрессию он не таблеточками у Айболита лечил, а наркотой. Ему вопрос, а он бе-ме. Значит, хреново допрашивали, и не те методы применяли. Кто-то же его нанял. Как-то же он мне, сука, плечо прострелил. — Совсем невменяемый на крышу не забрался бы, — рявкнул я.